Михаил подождал немного, и как только получил весть, что его новые слуги благополучно миновали великокняжеские заставы, отбыл в Литву к сестре и зятю. Может, напоследок пособить ему старый литовец? Случай-то верный, и вряд ли такой еще представится. Ольгерт по обыкновению был невозмутим, непроницаем. А впрочем, что ему скрывать? Годы его уже не те, чтобы по первому клику родича вершить ратный сбор, да и на Западе очень неспокойно. Что ни год, ломится в Литву клятые крыжаки, ливонские да прусские рыцари. Он и с крыжаками, признаться, устал воевать. Огня того нет в живых, зябко стало жить ему старому. скоро видать придет и его черед погреть напоследок косточки на большом костре по обычаю литовских отцов и дедов да так крепко погреть чтобы душа оторвалась от бренного пепла и легко прянула к сонму славных предков тверич не загостился в вильно понимал что проку ему на сей раз от зятюшки не видать да и распирала любопытство Никомат поклялся быть назад к середине лета. Не обманул ли Купчина? 14 июля, как по писанному, его насад приткнулся к Тверской пристани. Вместе с Никоматом на берег выбрался посол от Мамая прозвищем Ачихажа. Сердце Михаила Александровича толкнулось сильно, когда давеча нос лодки об измочаленную доску. «Привезли!» Великий Ярлык снова вернулся на свою Тверскую отчизну, и отныне навсегда. А Иван Вильяминов где же? Он пока в Орде остался киличеем Великой Твери, доверенным лицом великого князя Владимирского Михаила Александровича. Мама обещал, помогу своему верному улуснику Михаилу против Митьки. Тот же самый день, 14 июля, летописцы запомнили и записали. До предела возбужденный ликующий Михаил отправляет в Москву посла с объявлением войны. Одновременно из Твери на Стругах и на Садах выходит рать, воеводам которой предписано спуститься вниз по Волге и захватить угличе поле. Одновременно же уходит отряд вверх по Тверце. с тем, чтобы посадить наместников нового великого князя Владимирского в Торжке. Исполнились все сроки. Наконец-то десятилетие унижений позади. Только бы утвердиться незыблемо в своей законной наследственной власти. И вся Русь воспрянет под щедрую и милостивой рукой Твери. и колокол от Золотого Тверского Спаса, увезенный когда-то калитой, вернется на родину. В воскресный день, 29 июля, утренней порой, пошло на ущерб солнце и закрылось совсем, будто круглым татарским щитом, и видели это повсюду. На Боровицком холме и на устье Тверцы, у впадения оки в Волгу, И во владычном дворе под Волховом засвинцовели, потемнели реки, синяя мгла упала на деревья и на лица людей. Если Дмитрий терял когда-нибудь полностью или почти полностью присутствие духа и приходил в отчаяние, то такое могло случиться с ним именно теперь, летом 1375 года. Ему еще не исполнилось двадцати пяти, он прокняжил пятнадцать. И не было из них почти ни года, когда бы не накатывалось на его землю ни ненастья. То с востока от Суздальско-Нижегородских пределов натягивало несколько лет подряд промозглой сыростью. То лишь заголубела восточная сторона, пошли беспрерывные подгоняющие друг друга тучи с Тверского и литовского северо-запада, а то и прямо с запада через Смоленские и Брянские земли заволакивала непогать. Не успели здесь, наконец, расчиститься о каемы, как затучило Рязанский берег. Прояснилась Заокская даль, вздохнуть бы полной грудью, а нет, опять резко задуло и понесло клочья хмари от Тверского края. И все это при том, что от начала до конца, ни на час не пропадая из виду, стояла по зарязанскими лесами, и весь степной юг охватывала синяя стена ордынской неминуемой грозы. Там пока лишь зарницы безмолвно полыхают, да иногда доносится сдавленный громный рокот. Туда бы на юг только и смотреть, опасаясь пропустить сдвиг, и нарастание тяжкой стены. Но попробую гляди, если ныне опять в иную сторону голову поворачивать на тверь. Ей-ей руки опускаются от всего этого. Или правда неугоден он Дмитрий своим соседушкам пущей мамайской орды? Да не отказаться ли от всего, наконец, от Владимирского того стола, заодно и от московского подстолья, от вотчин и от бояр, от хором и холопов. Ночью усадить в тележку жену с детьми и махнуть куда-нибудь за темные леса, до да за седые болота, чтобы никто и не прознал вовеки, куда он сгинул-то. И пусть, как хотят себе, ладят, призывает друг против друга то Литву, то Орду, пусть. Предела этому не видно. Пусть и дальше, как коросты, обрастают люди корыстью, меряются, у кого тщеславие выше вымахало. Михаил ли одолеет, тесть ли Дмитрий с Борисом? Олег ли, наконец, со своим тридесятым рязанским царством? Пусть сами разбираются между собой, вытаптывая Нивы, изводя последний остаток мужичьей силы. Правды на земле не сыскать». Богу же видно в конец, омерзела русская неразбериха. Пятнадцать лет, и все попусту. Воинские походы, которым уже и счет потерян, два хождения в Орду с их уничижающим лицедейством, целый ворох перемирных и докончальных грамот, скрепленных свинцовыми либо восковыми печатями – А условия тех грамот на поверку оказывались недолговечней воска податливей свинца. А как с каменным Кремлем старались, как тряслись над каждой полтиной, чтобы не уплыла навсегда на Волжский низ, как терпеливо приручали капризных и шалых новгородских вечников, и все напрасно. Выходит, напрасно. Что за цена его великокняжеской прочности, если происками всего двух человек, боярина-изменника, заморского купца, в одно лето расшатано и поколеблено московское дело? Но уже первые недели августа должны были настроить Дмитрия на совсем иной лад. Вдруг отовсюду стали поступать в Москву свидетельства единодушного возмущения, с которым почти повсеместно встречена весть о кознях Тверского князя и выворотня Вильяминова. «Сколько раз уже Михаил зазывал на Русь Ольгерда с литвинами, сколько зла сотворил христианам, а ныне с Мамаем сложился!» «Мамай на всех нас дышит яростью, и если попустим Михаилу с ним сложиться, все погибнем». С такими мыслями, с такой убежденностью приезжали в Москву люди из ближних и дальних великокняжеских вотчин. Так думали Нижегородские Константиновичи. Не попускать Тверичу просили посланцы Великого Новгорода. Даже Олег Рязанский слышно был возмущен поведением Михаила. Эта повсеместная убежденность в неправоте Тверского князя одновременно означала, что люди стоят за Москву, что с предложенным ею путем связаны чаяния большинства. Для самого же Дмитрия это значило, отчаиваться и падать духом ему нет причины, ибо годы воинских тревог и мирного устроения земли Не минули бесплодно. В него верит и не просто как в человека, одного из князей, но как в наиболее подходящего и исправного исполнителя русской мысли о насущном единении земли.